дополнение к завещанию Я не предсказывал, а только предостерегал. Не накликал тучи, а пытался их разогнать. Кто виноват, если мои худшие опасения всегда сбываются? Магнус Манкуп. Какие только кошмары не снились Муну. Боденштерн залезал через окно. Йенсен брал отпечатки пальцев у посетителей ресторана Розарий, скульптор лепил статую высотой с небоскреб. материалом ему служила вязкая вода. Бальдин писал невидимыми чернилами одну книгу за другой, складывал в аккуратную стопку, прохаживался по ней горячим утюгом, и из страниц появлялась госпожа Мэнкуб, нагая, с золотыми цепочками вокруг щиколоток. Магда трудилась на кладбище, Над памятником Менкупу на письменный стол она водрузила рабочее кресло, поставила сверху бутылку и два стакана, и обвела все это венком с гетовским стихотворением. Ловиза рылась в крошечном чемоданчике, выбрасывала из него разные безделушки, и мне было конца, они громадились до потолка, наконец чемодан опустел. Не совсем. На дне лежало все то же стихотворение, обернутое вместо савана вокруг трупа. Труп зашевелился, Лавиза закричала. Мун проснулся. Было уже утро. Он прислушался. Нет, разбудивший его крик, по-видимому, только почудился, Дэ일리 еще спал. Кремовая пижама еле заметно колыхалась в ритм спокойного движения. Мун пошире раскрыл окно. Внизу сочно зеленел еще влажные трассовый газон. На видном отсюда отрезке улицы лежала печать раннего утра. По асфальту низко стелился белый прозрачный пар с черными воронками в нетронутых поливочной машиной местах. Проехал велосипедист с привязанным к рулю чемоданчиком, пробежала служанка с базарной сумкой. Сухопарый старик с военной выправкой и великолепными седыми усами неторопливо прогуливал собаку. Новый день начинался, и в 14-этажном доме, повернутом к муну плоской застекленной гранью, кто-то распахивал окно. Женщина в ярком кимоно вышла на балкон. Этажом пониже, спрятанный за занавеской силуэт под звуки марша занимался гимнастикой. Позевывая, причесывалась девушка в кружевной ночной рубашке, но большинство окон еще хранила за плотно задернутыми шторами утренний сон своих хозяев. Мун не сразу заметил нацеленный на себя объектив с длинной телескопической линзой. Бог весть, какими правдами и неправдами, пробравшийся в чужую квартиру, фоторепортер, устроившись на балконе противоположного дома, подкарауливал обитателей Мэнкуповской квартиры. Читателям газеты, которым подавай фотографии участников уголовной драмы, не объяснишь ведь что комиссар Боденштерн категорически запретил журналистам доступ к месту происшествия. Мун быстро отошел от окна, пожалуй, слишком поздно. К вниманию прессы он успел привыкнуть, но одно дело появиться перед публикой в приличном виде, с задумчивым челом и запонками в манжетах. Совсем другое очутиться на пахнущей свежей типографской краской странице в ночной пижаме, со взпухшими от сна веками и взъерошенными волосами. Он быстро опустил занавеску, но репортер уже перестал им интересоваться. Рука с фотоаппаратом переместилась, нацеливаясь на другое окно. Только теперь Мун посмотрел на часы. «Десять минут седьмого. Он уре собрався залезть обратно в кровать, когда услышал крик. «Негромкий, но достаточно явственный, чтобы узнать голос кричала Лавиза. На этот раз проснулся даже Дейли. Вдвоем они выбежали в коридор, где столкнулись с заспанным Янсеном. Приоткрытая дверь в комнате Балина подергивалась. Кто-то пытался ее распахнуть, другой тянул к себе. Нет, нет, это был голос Лавизы. Я должна рассказать. Молчи, голос Балина. Шум свалки, дверь плотно захлопнулась. Бейли метнул на моно торжествующий взгляд. Ему ситуация представлялась абсолютно ясной. Лавиза Кноп готова идти с поринной, а остальные ее удерживают, то ли из человеческого сострадания, то ли из-за материальной заинтересованности. Ее арест оттянул бы на длительный срок Выплату наследства. Мун ничего не подумал, он просто нажал дверную ручку. Представшая взору картина походила на сцену из мелодрамы. Дышавшая через силу Ловиза боролась с балином, который зажимал ей рот. Скульптор, работая плечом и грудью, оттеснял их обоих от дверей. Магда с растерянным видом подбирала упавшие во время свалки со стола книги. Что это значит, спросил Мон. Мужчины отпустили Лавизу. Магда, присев на косточки, застыла с подобранным томом в руке. У всех четверых были красные от бессонницы глаза. "Ну что ж, раз так, рассказывай ло. Баллен пришёл в себя первым". Лавиза пригладила спутаншиеся волосы и сделала глубокий вздох говорить ей было трудно. Скульптор помог Магде встать и закурил трубку. Игра закончена, хрипло сказал он. Какая игра? Дэвис взглянул на визу. Но вместо нее ответил Бадин. Детективная. Магнус покончил с собой. Все эти улики, пистолет, перчатки, отсутствие отпечатков, все это придумал он сам. Он был неизлечимо болен. Только сейчас к Клогизе вернулся голос. Врач сказал, что ему осталось жить неделю, от силы две. Он считал себя неудавшимся детективным писателем, горько засмеялся скульптор. Не удалось прославиться при жизни, так хотя бы посмертно. А вас обоих пригласили в качестве критиков, с именем и весом. Прочим, в похвальном отзыве Магнус был заранее уверен. Если бы не Ловиза со своей сентиментальной выходкой, вы бы ни за что не отгадали. Садитесь. Бален придвинул стулья. Вас, как вижу, это тоже ошарашило. Господин Дели ещё сейчас склонен верить в заговор. Позвоните нотариусу. У него хранится подписанный Мэнкупом и нами документ полный перечень поставивших вас в тупик загадок. И вы согласились, спросил он. Инстинктивно он ждал какого-то неукладывающегося в привычные рамки поворота, поэтому сравнительно быстро освоился. Это было жестоко, всхлипнула Магда. И с нашей стороны, с его. на что нам оставалось делать? Только под таким условием он соглашался оставить нам по тысяч. А теперь мы их лишились. Скульптор сплюнул. Почему? Дополнение к завещанию. Вален пожал плечами. Прихоть великого человека. Под угрозой лишения наследства мы обязались хранить в течение недели полное молчание. Я лично считал, что раз мы уже пошли на это ради денег, едко спросил он. Не только. Это была последняя его воля, последняя дружеская услуга, которую Магнус просил ему оказать. Магда вытерла слезы. Он всегда был чудаком. Бален не успел высказаться до конца. Согласившись с этим чудачеством, на котором Магнус настаивал, следовало исполнить и второе его пожелание. Вот почему я пытался удержать Ловизу. "Я тоже гнамно сказал скульптор. Неужели нельзя было вытерпеть?" пробормотала Магда. Всего семь дней вытерпеть. Ловиза, силевшая со говорить спокойно, опять сорвалась на крик. "Ни дня, ни часа!" Но ты ведь согласилась, с ядовитым упреком заметил скульптор. Да, потому что Магнус очень просил. Потому что не могла себе представить, какая это пытка. Он мертвый, а мы его друзья в роли убийц. Это страшно. Я-то полагал, что скорее кто-то из нас не выдержит, усмехнулся Бален. Но ты ведь актриса. Притворяться на сцене или в жизни, какая разница? Ей это незачем. Скульптор, с опозданием заметив фотоаппарат на балконе соседнего дома, метнулся к окну. Снимай сволочь, снимай, помести под жирным заголовком. Несостоявшийся наследник объявляет о своем банкротстве. Не то, что она. Он опять повернулся к Ловизе. Ангажемент в лучшем театре, никаких забот о будущем. На твоем месте я бы тоже плюнул на деньги ради благородного жеста. Нет, у меня никакого ангажемента. Лавиза понурила голову. Я сама придумала, чтобы Не закончив она обратилась к Янсену. Дайте сигарету. Нет? Как же ты могла? Магда подскочила к ней. Да ты просто ненормальная. Потише. Бален заградил собой Лавизу. Лов права должен честно сознаться, что крепился только ради вас обеих. Иначе рассказал бы первым. И перестань переживать, Ларх. Просто неприлично. Не будь этой проклятой болезнью, Магнус пережил бы нас всех. Так вот, почему вы заявили, что приходили к Мэнку по днём? Мон задумчиво кивнул Магди. У меня не было другого выхода. Мне казалось, что вы меня арестуете, а сказать правду нельзя было. Между прочим, это могло соответствовать действительности. Служанка вчера не пришла, так что убрать было некому. Апелляция Балина к чувству приличия заставила Магнус взять себя в руки. Сам Магнус не обращал внимания на такие пустяки. Когда он работал у него под носом могла стоять хоть дюжина грязных тарелок, Использовал бы их под пепельницу и только Выдумка с дневным визитом была импровизацией, объяснил Балин. Магнус ничего не имел против, лишь бы неукоснительно соблюдались основные правила игры, как он их называл. Например, Ловиза должна была принести стакан из ресторана и поставить на письменный стол, пока Магнус разговаривает с вами. А может быть, все таки кто-то выходил из своей комнаты до смерти Менкупа, спросил Мун. "Я нет", тихо сказала Ловиза. "Перечитайте протокол допроса, если не верите". Магда рассердилась. "Неужели следствие еще не закончено?" Никто из нас не осмелился бы. Скульптор яростно отламывал кусок за куском отстоявший на подоконнике незаконченной глиняной фигуры. "Магнус мог выйти в коридор, увидеть, и тогда прощай, денежки". Он вообще был деспотом. А что касается этой игры в убийство, тем более. Кто же должен был взять из театра пистолет и перчатки? спросил Дейли. Самменкуп, ответил Бален. В мою обязанность вменялось войти к нему за минуту до полуночи, снять с его рук перчатки и спрятать их за картину. С чем вы отлично справились, усмехнулся Мун. Сейчас вызовем нотариуса, после этого вы свободны. В Баховской комнате все еще продолжалась ночь. Вздремнувший на диване Янсен, до этого выскочив на крик Авизы, не успел зажечь свет. Он собирался сделать это теперь, но Мун покачал головой. Вы должно быть забыли, что уже утро. Что это такое? Мон прислушался. Помещение наполнял непонятный звук, не то гудение гигантского пылесоса, не то жужжание пропеллера. Подойдя к окну, он дернул за шнур. Шторы отъехали в сторону, оголив небо и летящий совсем низко вертолет. Не обращая на него внимания, Мун распахивал одну створку за другой, впуская воздух утро, солнечный свет. Вертолет тотчас же ринулся вниз, словно только и дожидался этого момента. Через минуту он уже висел в устрашающей близости от окна. Над бортом показалась кинокамера и бешено застрекотала. Янсен инстинктивно кинулся к шнуру, но Мун остановил его усталым жестом. а ну Томануть к чертям. Пиршество шакалов на трупе льва. Поскольку главный герой уже доставлен в Морг, кинозрителям покажут хотя бы декорации, которым очевидно причисляют и нас. Кстати, когда вскрытие в 9 часов Янсен заслонился рукой от объектива. Доктор Краузе в 10 должен быть в другом месте. Господин Мун, крикнули с вертолета. Рокотание мотора заглушило голос. Дейлис с трудом разобрал слова. Это вам, перевел он Муну. Просит встать анфас. Я бы на вашем месте показал им, пожалуйста, Мун принял нужную позу. Моя пижама уже увековечена, так что я ничего не теряю. Спасибо, крикнулись вертолёты. Затем он исчез из поля зрения. Теперь ничто не заслоняло продолговатого куска неба. Менкуп не случайно выбрал для кабинета угол дома. За окном не было никаких строений. Когда Мон отошёл вглубь помещения, он увидел одно только небо, голубое, как фонтана вчерашнего водного концерта. Недостающий четвертый цвет к багровому, фиолетовому, оранжевому. Комната в этот утренний час звучала баховской музыкой, перенесенной с нотной бумаги на цветовую гамму стен. "Тоже мы не смеемся?» — спросил Дейли. "Вообще-то смеяться следовало бы Мэнкупу, но он, к сожалению, не в состоянии насладиться своей шуткой. А шутка надо сказать, пристранная, тем более что мы лишаемся гонорара". "Не сокрушайтесь, Дейли. Благодаря вашей осмотрительности, Бог послал нам финансового спасителя в лице негритянки", проворчал он. Дейли самодовольно рассмеялся. Он никогда не гнушался побочным заработкам, даже если ради этого приходилось слегка нарушить закон. В отличие от Муна, чья принципиальность с точки зрения его младшего компаньона весьма часто оборачивалась во вред собственным интересам, такие проделки никогда не отличали эластичную совесть Дейли. Фальшивые жемчужины попутчицы из Африки Бог Бухвей, что в действительности хранилось в этом оригинальном тайнике: алмазы, наркотик, которые Дейли за приличную мзду так ловко пронес через таможенный барьер, к тому же доставили ему минуту чисто спортивного азарта. Провести надутого западно-германского таможенника казалось ему скорее состязанием в ловкости, чем инкриминируемым поступком. И то, что осуждавший такого рода деятельность Верховный мун был вынужден задним числом одобрить эту сомнительную операцию. Полностью примиряла Дейли с обескураживающим поворотом дела Мэнкупа. «Черт с ними с деньгами, развесившись, объявил Дейли. Розыгрыш настолько блистательный, что я, по правде говоря, ничуть не жалею. Вот только никак не хочется примириться с концовкой. Все думаешь, а вдруг это тоже только блестящий фокус? Гамбургский оракул и такая ироническая предсмертная фантазия, Янсон все еще раздумывал. С моим представлением о нем это никак не вяжется. Вы сами сказали ироническое. в этом весь Менкубс, возразил Дейли. Нечего разводить психологию Дейли хмуро сказал Монн, не нам разбираться в характере настолько сложном, что даже его ближайшие друзья не раскусили его до конца. Позвоните лучше нотариусу. У телефона оказался отец Иохена Клайна. Обещав сразу же приехать, он подтвердил, что Менкуп сравнительно недавно вручил ему запечатанный конверт с распоряжением вскрыть его через неделю после своей смерти. Этот конверт, несомненно, содержит условия так называемой детективной игры, прокомментировал скорее сам для себя Ямсен. Вы говорите таким тоном, будто немного сомневались в показаниях друзей Мэнкупа, заметил Мун. А вы? Ничуть. Такие вещи невозможно выдумать. Даже придумать такую игру способен не каждый. Но Менкуп ведь придумал, возразил Дейли. Он был человеком исключительным. И то мне не хочется верить, что это игра ради игры. Мун пожал плечами. Скорее всего, он преследовал какую-то определенную, лишь ему одному известную цель. Как бы то ни было, следствие закончено. Не совсем. Йенсен вынул из портфеля и с явным сожалением перебрал вещественные доказательства, казавшиеся еще совсем недавно прочной основой для обвинительного заключения, они сейчас превратились в ненужный хлам. Надо еще подождать результатов вскрытия. Это чистая формальность, отмахнулся Мун. Он оказался прав. Вскоре позвонил доктор Краузе. Метастазы, коротко сообщил Янсен. Краузе не специалист по раковым заболеваниям, но и он убежден, что операция была бы бесполезной. Менк обзнал, что вот-вот должен умереть. Ну что ж, Мон даже почувствовал некоторое облегчение. А теперь можете с чистой совестью звонить Боденштерну. Обрадуйте его. Ведь ему так хотелось, чтобы это было самоубийством. Недаром он с таким рвением ухватился за предсмертное письмо Менкупа с Гётерскими строчками. Кстати, эти стихи продолжают меня смущать. С одной стороны, хладнокровно выписанная детективная игра, с другой сентиментальный жест. Последнее прощай при помощи стихотворения, которое, согласно толкованию Боденштерна, выражает стремление усталого от жизни путника обрести наконец вечный покой. Таково, скорее, общепринятое толкование, задумчиво возразил Янсен. Я согласен с вами. Это кажущаяся несовместимость. Но вы ведь сами подчеркивали, сложность Менкуповского характера. Что касается Боденштерна, то самоубийство его полностью устраивает, как официальная версия. Более того, он с самого начала подготавливал ее. Вы должно быть заметили то, что я осознал только сейчас задним числом, Следствие с самого начала велось спустя рукава. А затем Боденштерн и вовсе покинул поле боя предоставив его мне своему ассистенту. В какой-то мере и нам, заметил Дейли. Извините, это не совсем так. Официально следствие вел я в качестве полномочного заместителя комиссара. Вам дозволялось только присутствовать, таскать в качестве беспристрастных свидетелей, способных убедить госпожу Мэнкуб, что дознание ведется с должной объективностью. Боденштерн несомненно не желает заиметь врагом жену Мэнкупа и ее влиятельного покровителя. Именно этой боязнью я и объяснил себе не совсем обычную уступчивость комиссара согласился Дейли. Думаю, этого недостаточно, чтобы полностью объяснить его поведение. Мне кажется, Боденштерн почему-то сразу же пришел к убеждению, что официальная версия будет гласить самоубийство. Поверьте мне, Если бы всерьез запахло убийством, он немедленно примчался бы сюда, чтобы перевернуть все наши выводы вверх ногами. И все же он едва ли обрадуется, вполголоса добавил Йенсен. В моем положении, пожалуй, разумнее не говорить этого, но ничто так не сближает, как разделенные по-братски горечь поражения. Мэнку победил не только нас, но и комиссара Боденштерна. Слишком туманно, сказал Дейли. У меня от всех этих неожиданных поворотов карусель в голове. У меня сложилось впечатление, что Боденштерна больше обрадовало бы убийство Менкупа. Судя по некоторым намекам, он ничуть не сомневался в этом. Единственное, чего не желал, так это арестовать убийцу. Не выдавайте меня. эта откровенность может мне стоить место. Дейли понимающе кивнул. Йенсен удрученно подошел к телефону, чтобы доложить Боденштерну. "Ну что?" спросил Мун, когда он после почти получасового разговора положил трубку. «Все в точности, как я ожидал," Йенсен засмеялся. Немного удивился, узнав о детективной игре, но тут же присовокупил, что Менкуп перед смертью должно быть окончательно рехнулся. Ведь с точки зрения Боденштерна, воззрения Менкупа и предательство и помешательство одновременно. Затем, правда, довольно кислым тоном поздравил меня с успешным окончанием следствия. Кислый тон я предвидел, ведь сейчас полностью отпадает приятная уверенность, что Мэнкуб понес заслуженную кару. Да, вам он велел передать благодарность за содействие, и тут же извинился, что в сообщении для прессы по вполне понятным причинам придется умолчать о вашем участии. У него в служебном кабинете сейчас собрались репортеры со всего Гамбурга. Кажется, больше всего его радует возможность наконец отделаться от них. Как будто все, доели. Мун обвел отсутствующим взглядом рабочий кабинет Менкуппа. Нам пора умываться в гостиницу. А госпоже Мэнкуп можно сообщить, что обвиняемых не нашлось. Я думаю, несколько горчит то обстоятельство, что друзья Менкупа вне подозрения. Зато она может незамедлительно въехать в квартиру. Между прочим, ее нетерпение завладеть своей долей наследства, мне кажется, слишком вызывающим, если за этим только не кроется особая причина. Может быть, она надеется найти в этой квартире тайник, где Мэнкуп про черный день припрятал золотые слитки, мрачно пошутил Дейли. Извещать госпожу Мэнкуп не пришлось. Минут через десять она позвонила сама. "Я слышала, что следствие закончено", резко спросила она. "Это правда? Значит, Магнус все таки покончил с собой?" Подтвердив официальную версию, которую, как оказалось, успели передать по радио, Янсен заверил ее, что через несколько часов квартира будет в ее полном распоряжении. "А я и не тороплюсь", отрезала она. Но вы ведь так спешили, удивился Йенсен. Это было глупо с моей стороны. Я больше не хочу иметь с Магнусом ничего общего. Я въеду в квартиру лишь тогда, когда ничего не будет больше о нем напоминать. И госпожа Менкуп с какой-то злобной радостью сообщила, что уже связалась с транспортной конторой и фирмой по ремонту. Огорошенный Йенсен молча положил трубку. Ну что, спросил Дейли? Она уже надела перчатки и взяла в руки зонтик, которым собирается нас выгонять отсюда. Нам нечего опасаться. Йенсен принужденно засмеялся. Сначала вывезут мебель и оклеют стены добротными обоями, только после этого госпожа фон Винцельбах соглашается переступить порог. Транспортные фургоны, насколько я понимаю, уже в пути. «Странно», — заметил Дейли. С точки зрения добропорядочного немца это просто неприлично. Гроб мужа еще стоит в парадной зале, а плотники тем временем уже разбирают старый паркет. Это, конечно, необычно, согласился Мун. Но недаром госпожа Мэнку провела столько лет бок о бок с таким необычным человеком. Думается, он лично вполне понял бы ее и даже нашел бы оправдание Несомненно, она в свое время по-своему любила его. Нечто вроде фрейдовской любви-ненависти, до поры до времени приглушенной, свойственной всей ее семье способностью к компромиссу. Вспомним ее сестру. Не разделяя нацистских убеждений своего мужа, она тем не менее оставалась ему верной женой. Угроза Менку по переехать в Германскую демократическую республику привела к окончательному разрыву, горечь которого Усугубило новое завещание, отдававшее друзьям предпочтение перед женой. Любовь разом обернулась своей обратной стороной ненавистью. Но поскольку где-то на дне еще притаились остатки прежнего чувства, ей не терпится поскорее смыть все напоминающее их совместную жизнь. Будучи умной женщиной, она боится, что любой связанный с мэнкупом предмет привяжет к нему даже посмертно она не хочет его любить она хочет его ненавидеть между ними как бы еще продолжается прижизненный поединок и только полное освобождение от памяти Менкупа может дать ей иллюзию, что она победила заметив изумленный взгляд своего компаньона мун неловко замолчал и действительно Такой пространный психологический экскурс явился неожиданностью даже для него самого. Это должно быть влиянием Менкупа, вернее, его личности. Как-то само собой оказалось, что в этом необычном следствии психологическое углубление в его характер было для Муна куда важнее чисто криминалистических выводов. И где-то там, в недрах характера, по-прежнему скрывалась не до конца загадка. Почему добровольный уход Мэнкупа из жизни был обставлен такой слишком оригинальной декорацией, как детективная игра? Одним словом, если через полчаса сюда нагрянут дюжины молодцы с мебельными тросами, не считайте их грузчиками, а неким воплощением фрейдистских мотивов, закончил Мун, желая шуткой перебить приторно-интеллектуальный вкус своих разглагольствований. Как бы то ни было, думаю, у меня еще достаточно времени, чтобы принять душ. Мун направился в ванную, а Дейлик к холодильнику утолить разыгравшийся от психологических тонкостей аппетит. По дороге они заглянули в холл. Рихтор мирно похрапывал, растянувшись во всю длину на низком удобном кресле. Ноги он пристроил на другом. На полу лежал выскользнувший из его рук раскрытый журнал. С левой стороны победно улыбалась прелестительная брюнетка, с правой еще более обольстительная блондинка. Судя по широко раскинутым рукам спящего, похоже было, что в своих сновидениях он обнимал сразу обеих. Выйдя из ванной, Мун увидел стоявшего перед их комнатой Дейли. "Там кто-то есть", шепнул тот. "Я дожидался вас". Мун рывком открыл дверь. Они увидели спину, склоненную над столом, где-то вчерашнего вечера все еще лежал контракт. Беспрерывно щелкая аппаратом, незнакомец в клетчатом спортивном пиджаке трудился вовсю, снимая фотокопии. "А ну-ка повернитесь", скомандовал Мун. "Фредди Айнтейлер из Гамбургского Оракула". "Извините, следовало, вероятно, представиться и спросить разрешение и тому подобное, но вы были заняты, а мне не хотелось терять время. В памяти Муна молниеносно промелькнули кадры. Айнтеллер приобретает в кафе «Старая любовь портреты Магды и скульптора. Театр в комнате. Розовое лицо Айнтеллера, выглядывающее из-за толстой туши театрального критика Хельгена. Айнтейлер пересевший после антракта на свободное место в первом ряду неподалеку от Менкупа. Айнтеллер, разговаривающий в артистической уборной с Ловизой Кноб. Как вы попали сюда с внешним миролюбием, спросил Дейли. По пожарной лестнице? О, нет, я боюсь головокружения. Не теряя времени, репортер уже приготовился фотографировать Дейли и Муна. Уберите эту штуку, вспылил Дейли. Не то мне придется прибегнуть к вооруженной самозащите. Этого вы не сможете, засмеялся репортер. У вас на таможне отняли оружие, я хорошо проинформирован. Школа Магнуса Менкупа самые достоверные сведения из самых первых рук. А попал я самым обычным путем, через парадную дверь, от которой у меня был ключ. Мун и Дейли переглянулись. Вот также госпоже Мемкук вчера ночью возникла на пороге словно призрак. Тщательно охраняемая полицией квартира, по которой разгуливают люди собственными ключами. Такое не снилось даже самому изощренному романисту. У нас в редакции узнали, что расследование поручено комиссару Боденштерну, начал рассказывать Айнтеллер. бывший нацист, хотя держится довольно смирно, по-видимому, не изменил своих убеждений. Мы боялись, что он попытается затемнить дело, поэтому мне поручили во что бы то ни стало проникнуть сюда. Боденштерн выставил у дома заслон, всех входящих проверяют, но я предусмотрительно выдал себя за агента по продаже моющих средств для автомобилей. Он со смехом раскрыл изящный чемоданчик с образцами. Пришлось ограбить редакционный гараж. Для пущей убедительности я поделился парочкой комивояжёрских анекдотов, и меня беспрепятственно пропустили. Так что можете полностью распоряжаться мной. Газетчику иногда легче что-то пронюхать, чем полиции. Называйте меня Фредди, в редакции все зовут меня так. Где вы раздобыли ключ? спросил Дейли. У нашей редакционной уборщицы. Это она убирала квартиру в последнее время. У Магнуса до того работал слугой некий Клактербом, но он не то уволился, не то отправился в отпуск. Хорошо, проверим, буркнул Мон. А теперь объясните, почему вы ведь вчерашний день ходили по нашим питам. Вы догадались? Наглаватая мальчишеская самоуверенность сменилась столь же откровенным смущением. Розовое лицо стало чуть розовее, уши густо покраснели. Я ведь впервые в жизни видел живого Магнуса Менкупа. Сколько о нем в нашей редакции разговоров Портреты я купил тоже потому что это портреты его друзей. А как пригодились, словно предчувствовал. Гамбургский Араку выходит по четвергам, но мы выпустили специальное издание. Фото Магнуса Менко у нас было, Дитера Балена тоже, он ведь наш местный сотрудник. Снимок Лови Зекноуп я нашел в архиве театрального отдела. Он вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный в четверо журнал Первую страницу занимал некролог. На снимке Магнус Менкуп был значительно моложе. Он сидел за редакционным столом и правил гранки. Следующую полосу наполовину занимала статья Последний день жизни Магнуса Менкупа, подписанная Ф. Айнтейлер. Ее иллюстрировали фотографии и рисунки: виды Гамбурга, кафе Старая любовь, зрительный зал экспериментального театра. Терраса ресторана Розарий, цветовая башня компании Philips и наконец портреты его друзей. В черно белом изображении акварельные зарисовки Магды и скульптора потеряли свою красочность. У обоих были серые, землистые лица. Это самая большая удача в моей карьере, а Intel снова расхвастался. Разве не смешно? Уходит из жизни великий человек. А какой-нибудь мелкий репортёришка наживает на этом репутацию провидца. Когда вы поехали в театр, я последовал за вами. Перекупил у кого-то билет, был счастлив, когда удалось после антракта сесть рядом с Менкупом. А вы знаете, о чем я расспрашивал в артистической уборной Ловизу Кноп? О нем, о его привычках, привязанностях. Я и в ресторан поехал за вами, только вы не заметили. Потратил последние деньги на такси, даже остался должен официантки. Его любили в редакции. Не то слово. Менкуб требовал от людей только одного убежденности. В остальном полная свобода. Приходи, когда хочешь, подбирай материал, какой хочешь, лишь бы интересен и сдан вовремя. Но некоторые жаловались. На что? Я лично не могу их понять. Ведь мне не пришлось работать под его непосредственным руководством. После его ухода с поста главного редактора многие с облегчением вздохнули. Как бы вам сказать, он был слишком справедлив. Другой от обругает, а потом извинится, или же не извинится, но все равно чувствуешь, что он перед тобой виноват. А Магнус Мэнку подавлял. Это тоже ваше, спросил Дейли, указывая на статью, озаглавленную Кто убил Гамбургского оракула. Нет, статья редакционная. Мы все твердо убеждены в убийстве, несмотря на найденные в пишущей машинке стихотворения Гёте, которые цитирует в своем некрологе Шпрингеровская Девельт. Полюбуйтесь. Он протянул Дейли другую газету. Этот некролог существенно отличался от предыдущего. Два огромных фото. Лицо Менкупа в зарешоченном окне полицейской машины мертвый Мэнкуб в морге. В этой статье все дышало ненавистью. Титул великий циник, для которого не существовало ничего святого. Обвинение в подстрекательстве, рождающих псевдолитературные творения, начиненные лживой пропагандой, вроде перчаток госпожи Бухенвальд. Предположение, что Менкуб трусливо ушел из жизни, чтобы избежать суда Линча. Заявление, что ни один суд не признал бы в таком случае исполнителей справедливого приговора виновными. Намек, что в жилах Менку текла не только немецкая кровь, откуда иначе взяться циническому презрению ко всему, что дорого каждому немцу. И наконец, обвинение в кощунстве, используя в своем предсмертном письме стихи Гёте. Мемкуп издевательски надругался над великим немецким поэтом. И все таки это самоубийство, сказал Дейли, рассеянно перечитывая уже известное стихотворение. Отпечатанное жирным шрифтом в черной типографской рамке, оно выглядело эпитафией. Не верю, поникший было Фредди Айнтейллер, снова выпрямился. И никогда не поверю. Такой жизни и вдруг это недолго продлится, черед наступит и твой. Он ткнул пальцем в газету. Вы забыли о смертельной болезни, напомнил Дейли. Это как раз самое удивительное. Мне говорили, что Менкуб не имел привычки распространяться о своих личных делах, но чтобы даже его друзья ничего не знали. Перекусить бы чего-нибудь, вздохнул внезапно. Я ел последний раз вчера в кафе, и то не слишком сытно. Из-за портретов пришлось экономить, а после было не до того. Мун повел его на кухню, где уже сидел Янсен. При виде вынырнувшего неизвестно откуда Айнтельлера он чуть не подавился. Инцидент быстро уладнился. Езвительный намек комиссара Боденштерна был не так уж не обоснован. Янсен регулярно читал гамбургский оракул и представителью этого журнала отнесся вполне терпимо. Дейли отправился принять душ и переодеться. Когда он четверть часа спустя вошел в Баховскую комнату, все были в сборе. Сухонький старичок в черном сюртуке поднялся ему навстречу. "Господин Дейли, я нотариус Эфраим Клайн. Мы ждали вас, чтобы приступить к чтению." Клайн старший не нуждался в напускной торжественности, к которой прибегал его сын. Долголетняя практика наложила свой отпечаток и на морщинистое лицо, и на интонации, и на жесты. Все было абсолютно естественным, присущим человеку такой профессии. Клайн разорвал запечатанный сургучом конверт и, разложив на столе страницы, неторопливым глухим голосом забубнил: Мне остается жить очень недолго коей в больничной палате, где оптимистические утешения врачей будут мне напоминать о том, что ложь сопутствует человеку даже в его последние часы, не для меня. Не для меня цветы в изголовье, заботливо принесенные недалекими людьми. Для них это символ жизни, а для того, кто знает, что ему предстоит, стройне тягостное напоминание о близкой смерти. Поэтому я предпочитаю уйти сам, в обстановке и при обстоятельствах где нет места ханжеству и притворству, уходя, позволяю себе небольшую прихоть разыграть вместе со своими друзьями, которых благодарю за эту последнюю услугу, детективное представление. В написанном мною сценарии, в который каждый из них внес свою долю таланта, им отводятся следующие роли. Каждый пункт был Мунуи Дейли из Вехтензаране. Но все же ими овладело ощущение неправдоподобности. Не могло быть, чтобы все, что заставляло их напрягать нервы и мозг до крайнего предела, все, что вызывало подозрение и требовало истолкования, целых две недели лежало у нотариуса, отстуканной на машинке, снабжённое подписями и печатью шахматной задачи. Старый нотариус монотонно бубнил, а они этап за этапом снова переживали события этого дня. Начиная от мелькнувшего за рекламным стендом аэровокзала темно вишнёвого жакета Магды и кончая спрятанными за картиной перчатками, которые казались им в тот момент ключом к раскрытию преступления. Все действия, все улики были упомянуты, за исключением двух. Здесь не указано, кто должен был запереть нас в комнате, заметил Мун после того, как нотариус скончал Несомненно, Саменкуб заверил Бален. Я вам уже говорил, что по условиям разрешалась некоторая импровизация. Вы очевидно проявили подозрительность по отношению к нам, ему пришлось принять меры, чтобы вы не смогли помешать. Импровизация? Едва ли. Скульптор, раздобывший в ящиках Менкупа коробку американского трубочного табака, выпустил душистое облако. Пряный медовый запах нелепо контрастировал с ветхостью тона. Думаю, это делалось ради нас. Магнус хотел нам на недельку предоставить возможность ощущать себя в тюремной камере. Ты слишком озлоблен, Лерх, чтобы судить беспристрастно, возразил Бален. Не заговаривай мне зубы. А наведённые на нас справки, разве это не утонченный способ давления на психику? «Обо мне он тоже узнавал Быстро спросила Луиза. Нет, успокоил ее Дейли. Лях прав, сказала Магда. «Игра вовсе не была такой безобидной, как нам казалось. Мне еще сейчас становится не по себе, когда вспоминаю последний допрос. Я была почти уверена, что меня вот-вот арестуют. Не знаю, хотел этого Магнус или не хотел, но кошкой был он, а мы полуслепыми мышами. Сейчас не место и не время обсуждать его характер, Магду Балин. Во всяком случае, гётевские стихи, тоже не предусмотренные в правилах, говорят в его пользу. Этим он, считаясь сомнениями, которые могли возникнуть, предельно ясно намекнул на самоубийство. Не проще бы написать пару прощальных слов, сказал Мун, пересаживаясь подальше от скульптора. Если госпожа Менкуп не переносила вони дешевых сигар, то парфюмерный аромат дорогостоящего табака был для мунасущим наказанием. Гёте, его любимый поэт, Бален пожал плечами. В такие минуты мы склонны искать утешительную мудрость у наших великих предшественников. В этом спектакле главная роль отводилась нам с Муном, усмехнулся Дейли. А если бы мы не приехали? Этот вопрос тоже обсуждался. Дитер предложил в таком случае пригласить частных детективов из Бонна. Но Магнус был уверен, что вы не откажете. В документе не обозначена дата самоубийства, заметил со своей стороны Янсен. Это сделано нарочно. Магнус боялся, что нас подведут нервы. Бален говорил спокойным голосом комментатора, словно потеря до зареза нужных ему десяти тысяч являлась досадным пустяком. Идея возникла у него, когда Ло начала репетировать роль госпожи Бухенвальд. Пистолет и перчатки выдвижной ящик в артистической уборной, откуда их каждый из нас мог взять. Он сразу ухватился за эти возможности. Самоубийство было приурочено к одному из десяти спектаклей а к какому, мы заранее не знали. И вам пришлось бы в крайнем случае 10 раз подряд повторять предусмотренные для вас действия. Да, это было бы ужасно. По крайней мере, хорошо, что он избавил нас от лишних переживаний. Магда посмотрела на скульптора словно ища поддержки. Именно это не менее всего понятно. Он сердито вытряхнул трубку в пепельницу. Вот сейчас я курю его табак, Гляжу на господина Клайна, который вынимает из портфеля дополнение к завещанию и пытаюсь что-нибудь понять. Магнус считал нас ренегатами, по крайней мере, меня и Магду. И если бросал нам десятитысячную подачку, то уж не даром. За это мы должны были основательно помучиться, а он бы на том свете злорадствовал. Так почему же он внезапно стал таким добрым и помиловал нас, уйдя из жизни в самый первый вечер? Нам пора, Магда. Здесь нам больше нечего делать. Он встал, но нотариус остановил его официальным жестом. Я обязан прочесть в вашем присутствии дополнение к завещанию. Оно нам известно, господин Клайн», — грустно сказала Магда. Если кто-то из нас раскроет раньше предусмотренного недельного срока органам следствия правду, мы все лишаемся наследства. Совершенно верно, нотариус кивнул. Дополнение к завещанию кончается следующей формулой. В таком случае вступает в силу второе дополнение к завещанию. «Еще одно дополнение С удивлением выдохнул Бален. Может быть, хоть на этот раз повезет, — пробормотал Магда. Итак, читаю. Придуманная мною детективная игра преследует и другую цель. Это жестокое испытание для моих друзей, на которое я сознательно пошел, чтобы проверить их подлинные чувства. Выдержать в течение недели эту моральную пытку Сможет только тот, для кого материальная заинтересованность была основным фактором дружеских чувств ко мне. Поэтому тому, кто первым заговорит, завещаю всю предусмотренную в третьем пункте основного завещания сумму, то есть 40 тысяч марок. Основываясь на своей репутации оракула, предсказываю, что этим человеком будет Лавиза Кноб, ибо она одна единственная любила меня по-настоящему наступила минутная тишина Ловиз схватила со стола нотариальный акт и закрыла им лицо Дайлек вспомнил точно так же она после спектакля в машине Балина закрылась гвоздиками чтобы выплакаться Тогда ему казалось, что она смеется. но она плакала тогда и сейчас Блаженные слезы счастья лицо Баллина походило на белое полотно прорезанные багровыми пятнами. Поздравляю, Ло. Ты оказалась умнее всех нас. Что? спросила Ловиза сквозь слезы. — Дитер поздравил тебя. Магда придвинулась поближе и погладила ее безжизненно повисшую руку. Мы тоже. Мне не жалко, даже немного утешительно, хоть одного из нас Магнус по-настоящему любил. Возможно, улыбнулся скульптор. Вроде детской сказочки. Жадные сестры получают кукиш, а бескорыстная Золушка принца и целое царство в придачу. Ловиза вытерла слезы носовым платком, который нотариус протянул профессиональным жестом. Платок был безупречно чистым. Предназначался он для клиентов, а не для собственных нужд. При вскрытии завещания всегда рыдали. Те, которых обошли от подлинного горя, счастливые наследники от радости, которые для внешнего приличия омывалось траурными слезами. Тэвиза вернула платок обратно, пригладила волосы и без всяких эмоций сказала: "Спасибо за поздравление, но я отказываюсь". Плот испятюл восклицала Магда, «Подумай о том, что ты делаешь "Старайся быть спокойным", сказал Бален. "Ты знаешь, в каком критическом положении мы трое. Будь я на твоем месте, я бы взял деньги, если не для себя, то хотя бы чтобы помочь друзьям". "Ким друзьям?" "Друзьям Магнуса я бы помогла", Лавиза выкрикнула это сдавленным голосом и сразу же обмякла. "Я отказываюсь, господин Кляйн". "Не спешите". У вас есть неделя, чтобы одуматься. Не глядя на нее, нотариус снова открыл свой портфель. Спасибо, но я уже решила окончательно. Лавиза разорвала документ, которым несколько минут назад закрывала лицо, бросила влажные от слез клочки в пепельницу и с глубоким вздохом откинулась в кресло. Вот и превосходно, Бален встал. После того, как следственные органы и пресса, он подмигнул Айнтейлеру, убедились, что никто из нас не убил Магнуса Мэнкупа, после прекрасно сыгранной чувствительной мелодрамы, которой нас одарила на прощание Ловиза Кнопа, мы можем наконец уйти. Должен признаться, не без облегчения живой Магнус подавлял мёртвого еще больше. Минуточку внимания. Нотариус успел вынуть из портфеля новый документ. Предвидя, что ловиз Кноп откажется от наследства, Магнус Мемкуп составил третье дополнение. Третье? Интересно. Сколько же их всего? Скульптор, шагнувший уже к дверям, вернулся на место. Я весь внимание. Посмотрим, что великий фокусник извлечет еще из своего желчного пузыря. Господин Цвекау, вы извините меня, если я вам скажу нечто не входящее в мои официальные обязанности. Нотариус постучал морщинистой рукой по столу. Что касается желчи, то покойный Магнус Мэнко по сравнению с вами был хирувимчиком. Он раздраженно кашлянул. Приступаю к чтению. Предвидя отказ наследника. Прошу нотариальную контору Клайн и Söhne распорядиться суммой в 40 тысяч марок следующим образом. 10 тысяч выплатить Ловизе Кнопф, родившейся в 1931 году, без права отказа с ее стороны. 30 тысяч завещаю на расследование обстоятельств смерти моего друга, депутата Фердинанда Грюндвига. Из них тысяч известным американским детективом Семивель Муну и Кристофа Родегли, согласно заготовленному заранее новому контракту. Остальные 20.000 назначаю в качестве награды за поимку убийцы Грундега. Имеющиеся в моём распоряжении данные не оставляют никакого сомнения, что это было преднамеренное убийство. убит?» — глухо пробормотал Бален. Это неправда. Он вышел, недоуменно качая головой. Скульптор и Магда за ним. Лавиза глядела на картину. Большой черный провал в багровой стене. Так казалось равнодушному наблюдателю. Но сейчас, рассматривая ее вместе с Лавизой, Мун увидел даже больше, чем вчера. Широкое небо вместе с окном отражалось в зеркальном потолке. Оттуда бликами уходила в глубь полотна. Нет. Борьба прикованных к кресту прометеев со злом не проходила в непроглядной темноте. Над полем битвы брежало голубое небо надежды, ибо каждый боец даже своей смертью приближал час победы. Оно висело на стене. Подлинное завещание гамбургского оракула тот, кто не понимал этого, был слепцом.